Глава 42. Дженни. Когда въезжаю на нашу подъездную дорожку, рядом с Ауди марка припаркована еще одна машина, поэтому я паркуюсь позади Ауди, чтобы у этой другой машины был где развернуться и не пришлось давать задним ходом. Улочка у нас довольно узкая, выезжать на нее задним ходом особо не рекомендуется. Синий Воксхолл мне не знаком, и на крыльце никого нет, а значит, его владелец наверняка сейчас находится в моем доме. Вылезайте, дети, давайте, заходите. И сразу по своим комнатам, чтобы сделать домашнее задание. Мне нужна помощь с математикой, говорит Элфи. Сначала попробуй сам, лапочка. Вытаскиваю рюкзачки и передаю их Элле и Элфи. А у меня сегодня нет никакой домашки, упрямо говорит Эл. «Вот и прекрасно. Тогда просто немного почитай». Понимаю, что говорю коротко и отрывисто, но нервное чувство тяжести где-то внизу живота. Это предупреждение о том, что что-то происходит. Внутреннее чутье обычно меня не обманывает. Медленно подхожу к входной двери, почти боясь увидеть того, кто внутри. В данный момент я обрадовалась бы даже и бредту Неизвестность вызывает гораздо большую тревогу. Едва ступив в прихожую, различаю несколько отчетливых голосов, доносящихся из кухни. Один марка, два остальных, один мужской, другой женский. Мне не знакомы. Дети спешат на эти звуки, явно стремясь поскорее увидеть папу. Вздыхаю, недовольная немедленным пренебрежением моими распоряжениями, отданными всего несколько секунд назад. Не спешу вслед за ними. Сначала пытаясь разобрать, о чем идет речь, но теперь, когда туда вбежали дети, разговор все равно прекратился. Нерешительно колеблюсь. Многие не хотят задвигаться с места, но у меня нет выбора. Мне нужно войти в кухню. Женщина, одетая в серый брючный костюм, охряного цвета блузку, под расстегнутым жикетом и туфли лодочки на удобном каблуке, стоит прислонившись к кухонной стойке. Ее взгляд сразу перелетает на меня, когда я вхожу, и она отталкивается от стойки и встает прямо, словно в комнату только что вошел ее начальник. Ей рука мгновенно протягивается ко мне, когда она делает несколько уверенных шагов вперед. «Детектив сержант Дэвис?» От ее отрывистой манеры говорить, у меня переворачивается желудок. Пожатие у нее крепкое, темно-карие глаза пристально смотрят на меня. Мы одного роста. и телосложений, но она выглядит на добрых несколько лет моложе меня. Ее оливкового оттенка лицо, располагающее чистое, морщинки вокруг глаз едва заметны, в отличие от моих. Мы только что сообщили вашему мужу, что пришли сюда по результатам подомового обхода, предпринятого нашей опергруппой в субботу. Говорит она, и ее широкая улыбка кажется слишком уж непринужденной, слишком уж заученной. Несомненно, это часть ее репертуара. Это такая же улыбка, какую я до сих пор помню еще с детства. И она вызывает у меня дрожь, поскольку мало чем отличается от тех, которые остались у меня в памяти. Бросаю на Марка нервный взгляд, но он лишь пожимает плечами. Дженнифер Джонсон. Говорю я с уверенностью, которой совсем не чувствую. А я детектив-констабль Бишоп. Представляется мужчина. Руки он мне не протягивает, просто остается сидеть за моим столом. Лицо у него совершенно гладкое, не намека на щетину. Вероятно, он лишь недавно вышел из юношеского возраста, от силы лет 20 с небольшим. Его костюм вроде на размер больше, чем требуется. Выглядит так, как будто куплен в Next. Next — британская сеть недорогих, одежных и обувных магазинов. Тот факт, что Бишоп не встал, чтобы поприветствовать меня, наводит на мысль, что он либо относительный новичок в полиции, либо просто плохо воспитан. Чем мы можем помочь? Снова смотрю на Марка, ища поддержки или успокоения, или просто каких-то слов знак согласия, например, «Да, детективы, так мы можем чем-нибудь помочь?» Но он оставляет меня в замешательстве, просто глядя словно сквозь меня. Интересно, как долго они здесь находятся? Насколько продолжительный разговор состоялся у них до моего прихода? От этой мысли у меня пересыхает во рту, и я с трудом сглатываю. Марк рассказал им о моих отключках, о том, что я вполне могла бродить по деревне в ту ночь, когда похитили Оливию. «Да, я очень надеюсь, что сможете», — отвечает детектив-сержант. Не могу точно определить акцент, выговор у нее определенно неместный Как вам известно, полиция проводила подомовые обходы, и один из таких визитов позволил выявить кое-что интересное. Мы здесь для того, чтобы это прояснить. Ее голос заглушается шумом крови у меня в ушах. Наверное, это как-то связано с камерой наблюдения Кэролайн Брюер. Ну, конечно, мой муж не предложил вам кофе или чаю, детективы. Это попытка выиграть время. но также и то, что я считаю правильным в данной ситуации. Именно так поступила моя мать, когда к нам явилась полиция. О боже, детективы уже в курсе, кто я такая? Не нужно, спасибо, говорит сержант Дэвис. Это не займет много времени. На миг расцветает оптимизм, улыбаясь и жду вопроса. Где вы находились в... Она делает паузу, доставая из кармана электронный блокнот, и в ходе этой паузы мой разум успевает заполнить все пробелы. Где я находилась в ночь похищения Оливии? Но они ведь и так это знают, поскольку я уже отчиталась перед их коллегами еще в субботу. В ночь на пятницу, 12 августа. Детектив-сержант Дэвис вновь концентрирует свой взгляд на мне. О, даже не знаю. Отвечаю я искренне озадаченной. Я была совершенно убеждена, что меня будут расспрашивать про тот временной промежуток, когда похитили Оливию, а не про ночь за несколько дней до этого. Это же было две недели назад. Да, но может вы ведете дневник, или у вас что-то отмечено в мобильном телефоне. Услужливо подсказывает она, а потом ждет, пока я проверяю. На этот день или вечер ничего не записано. но у меня такое чувство, что мне не стоит признаваться в этом. В моем телефоне ничего такого нет, но, боюсь, я особо не пользуюсь приложением «Календарь». Это чистая правда, так что записывайте нечего. «А как насчет вас, мистер Джонсон?» вступает в разговор детектив Констабль Бишоп. Он все еще сидит, на его блокнот уже лежит на столе, а выражение лица у него теперь более серьезные. «Может, у вас имеются какие-то записи за этот вечер?» После секундного колебания Марк дает свой ответ. «В этот крохотный промежуток времени я осознаю, что он не собирается даже попробовать мне помочь. И он этого не делает. С убежденностью в голосе, от которой по спине у меня пробегают мурашки, просто заявляет. Нет, в моем календаре нет ничего насчет Дженни. Правда, эта дата отмечена, Но я полагаю, что это связано с чем-то другим. С какой-нибудь встречей или чем-то в этом роде, я думаю. Встречи поздно вечером? И вправду не готов сказать, простите. Никак не могу припомнить. Теперь он предпочитает практически уклоняться от ответа. Мое разочарование, судя по всему, ясно читается у меня на лице, поскольку Марк смотрит на меня, слегка прищурив свои голубые глаза. Чувствую, что он пытается безмолвно извиниться передо мной. Но толку-то мне сейчас от этого. Мои внутренности словно в огне, я сейчас совсем одна. А мой муж только что посадил меня прямо в дерьмо. «Ну что ж, ладно. Может, вам все-таки удастся это выяснить? Это было бы полезно для нашего расследования». «Да, конечно», — говорит Марк. Детектив-сержант Дэвис вновь переключает внимание на меня. Миссис Джонсон, Дженнифер, она приветливо улыбается, прелюдия к болезненному укусу, который я вот-вот получу. У нас есть кое-какие записи с камеры наблюдения, расположенные напротив дома Оливии Эдвардс, на которых женщина, подходящая под ваше описание, прячется у нее в саду. В том, как она произносит «прячется», ощущается явная угроза, и мои ноги вдруг становятся ватными. словно больше уже не способны держать меня. Однако если я сейчас сяду, это будет выглядеть не лучшим образом. Поэтому напрягаю колени в надежде, что не повалюсь кучей на кухонный пол. Отныне мне следует действовать осторожней и обдуманней. Молнией поражает осознание того, что мне, наверное, вообще не следовало ничего говорить. Надо вести подобный разговор в присутствии адвоката, Или типа того, потому что такое направление расспросов, это уже не просто сбор информации. Они пытаются привязать меня к дому жертвы незадолго до ее похищения. Пытаются надурить меня. Как они надурили моего отца. Я знаю, что тот рассказывал на суде, как копы охотились за ним, как пытались манипулировать им и моей матерью, вынуждая их говорить то, что выставляло его в невыгодном свете. Вроде уж хуже света серийных убийств, в котором его выставляли, ничего быть не может, но его адвокат все-таки сумел отвести часть улик за способа, которым они были получены, заявив, что с моего отца можно было бы снять обвинение в некоторых убийствах, если полиция провела допросы честно и согласно существующим предписанием. Да, мой отец убил нескольких женщин. Но часть этих эпизодов вполне могла бы сойти ему с рук, если б его адвокат присутствовал уже при первых допросах, и хоть он и вправду ответственен за каждое из убийств, в которых его обвиняли, факт в том, что по закону ему, скорее всего, не пришлось бы нести ответственность за все до единого. Однако если я сейчас заявлю, что не стану разговаривать без адвоката, то сразу привлеку к себе внимание». С таким же успехом можно приделать к башке стрелку с надписью «Виновна». Отвечая неопределенно и расплывчато, не говори ничего конкретного. Пока я не узнаю больше об снятом камерой наблюдения материале, не хочу категорически утверждать, где я была или не была, и играть им на руку. Подходит под мое описание. Я склоняю голову на бок. В каком то смысле? перехватываю взгляд, которым обмениваются оба детектива. «Примерно вашего роста, худощавого телосложения, медно-русые волосы до плеч», — отвечает Дэвис. «Похоже на то, что сначала вы проходите мимо дома Оливии Эдвардс, а затем вдруг возвращаетесь и нерешительно стоите перед ним несколько секунд, прежде чем войти в сад». «Вы, наверное, хотите сказать, что все это проделывал человек на записи?» «Откуда вам знать, что это была я, детектив?» Спокойствие у меня в голосе никак не отражается на моем теле. Пульс молотит, как сумасшедшие, легкие горят огнем. Как она посмела так это сформулировать? Хочу сказать им, чтобы они немедленно уходили. «Да, конечно, человек на записи», — повторяет она. «Итак, не можете ли вы припомнить, что находились возле дома Оливии в указанное время?» Нет. Ничего такого не припоминаю. Вообще не пойму, с какой это стати мне слоняться без дела возле ее дома, и понятия не имею, что я могла делать у нее в саду. Вы с потерпевшей не были подругами или хорошими знакомыми? Пожимаю плечами. Да не сказала бы. Мы практически не общались. Уже начинаю терять терпение. Собираюсь предложить им, если они хотят и дальше меня допрашивать, продолжить допрос у них в полиции. И что, наверное, им следует ознакомить меня с моими правами, но они словно читают мои мысли, детектив-констебль Бишоп отодвигает свой стул и встает. «Спасибо, что уделили нам время, Дженнифер», — произносит он. Открываю было рот, чтобы что-то ответить, но сразу передумываю. Надеюсь, их попытка что-то раскопать не удалась. Я ни в чем случайно не проболталась и не дала им то, зачем они пришли. Придется им приложить больше усилий. Когда они уходят, поворачиваюсь к Марку. Спасибо за поддержку. Послушай, я просто не знал, что сказать. Прости. Я мог бы только ухудшить ситуацию, если б что-нибудь брякнул. Каким образом ухудшить марк Они явно считают, что это я была в саду Оливии за неделю до ее похищения. и думают, что я могла иметь к этому похищению какое-то отношение. То, что ты даже не подумал поддержать меня, выглядит просто замечательно, не правда ли? Или ты тоже предположил, что это могла быть я?» Гнев насквозь пропитывает мои слова, когда я практически выплевываю их. «Давай посмотрим правде в глаза. Как только полиция спросила нас об этом в субботу, Ты сразу подумал, что это наверняка меня видели у Оливии. Это несправедливый Джен. И вообще-то, хоть мы сейчас и в настроении разбрасываться обвинениями, может, ей вправду практически уверен, что это ты на той записи. Потому что это было бы далеко не впервые, и даже Тереза с почты видела, как ты поздно ночью бродила по деревне в одной пижаме во время твоих предполагаемых отключек. Предполагаемых отключек, говоришь? Вот оно что! «Понимаю. Теперь все это выплывает наружу, не так ли?» «Но это ты мне сама скажи. Джен, это ведь ты вроде как что-то утаиваешь на этот счет!» Скипевшие в глазах горячие слезы текут по моему лицу. Гнев и страх. сильнодействующая смесь. «Мамочка!» — звучит позади меня тихий голосок, и, обернувшись, я вижу Элфи, его изумленное лицо. широко раскрытыми глазами. «Почему ты кричишь?» «Да уж, Джен», — шепит Марк. Он подходит вплотную и склоняется ко мне. «Почему ты кричишь?» Его жаркое дыхание обдает мне ухо. «Потому что я задел тебя за заживой?» Отстраняюсь, сверя поглядя на него. «Да ничего ты обо мне не знаешь», — шеплю в ответ. «На этом мы сойдемся». Марк протискивается мимо меня и берет Элфи за руку. «Слышу, как он тихо разговаривает с нашим сыном, когда ведет его наверх, оставляя меня в полном одиночестве, вдруг охваченную чувством своей полной беззащитности».